Так и прошла наша первая ночь в тайге. Потом таких ночей и дней было много. Редко выпадала свободная минутка, когда можно было поговорить по душам, помечтать о будущем. Мечты, пусть детские, пусть наивные, но всегда легкие и веселые, как они помогали нам жить в то трудное первое лето. Ответ. По морям, а завтра там По морям, морям, морям, морям Нынче здесь, а завтра там а морям, морям, морям, морям. А -а -а. Хорошее нынче утро Дождь чего лучше И комары не кусают Поля, миленькая, неужели скоро лето кончится? Да всему приходит конец Прощай, Август Prăși, лето! Prăși, lăto! Po nori, po ce Vim și Яблони будут расти прямо на улице, И весной весь город будет утопать в яблоневом цвете. И никто из нас не будет рвать яблок до тех пор, пока они не созреют. А потому что в нашем городе не будет сторожей. Услышав взрыв, мы замерли. Но тут вбежал торжествующий зяблик. Взорвал! Взорвал! Взорвал! Черт тебя подери! Нет, я... Hold on. каждому, кто мечтает о будущем и не погряз, как эта женщина в повседневном сегодня. Довольно! Больше в моей бригаде он работать не будет. Это фантазер и тип. А что скажешь ты, зяблик? После работы я возвращаюсь в свою палатку И я вижу, что ребятам скучно. Они ничего не видят, кроме этой скалы. И вот я начал составлять карту будущего города. И согласно моему плану я взорвал эту скалу. И теперь по вечерам каждый из вас увидит перспективу будущего города. Широкий Амур, полная звезд небо и луну, которая льет свет на площадь Фомы Компанеллы, где, согласно моему проекту, мы установим памятник великому утописту. И когда на следующее утро наша бригада выйдет на корчевку, она даст 200% плана. Когда человек говорит так, как говорил тогда Зяблик, его не провожают громом оваций. Мы ответили Зяблику тихим шелестом аплодисментов. Наши мечты осуществятся ли они когда-нибудь. И вспомнят ли о нас через 20-30 лет те, кто будут жить в новом городе. И каким будет этот город, город, который в то лето мы называли городом нашей мечты. Когда наступал вечер, Мы часто сидели на берегу Амура. Все небо в звездах, тишина. А ну-ка гляньте, ребята! Вон лодочка плывет! Да это же наш морячок, Костя Белоуз, Видно, соскучился парень по морю. А с ним кто? Оксана. Ах, девушки, я так и знала. И вовсе это не ты, это я знала. Ой, интересно, о чем они говорят? Правда? Хороша река Амур, а до моря ей далеч. Тоскую я, Оксана. О ком, Костя? По морю тоскую. Ты океан видела? Нет. Хорошее сооружение. А шторм, атлантический шторм... <связывая> <связывая> Тише, пусть ты лодку перевернешься. Нет, душа у меня покоя не просит. Верно, потому я и понимаю, Зявлик. Это ж золото, а не парень. Правда, со скалой он начудил немного. Но в нем что-то есть. Что? Не знаю, что-то. Он мне чем-то нравится. Чем? А черт его знает. Чем-то. Слушай, Оксана, возьми-ка над ним шефство. Ну уж нет. А чего? Ты будешь приходить к нему по вечерам, интересоваться его книгами, беседовать на разные темы. Я боюсь, это плохо кончится. Ерунда. Как член комитета я поручаю тебе зяблик. Дай-ка мне погрести. Возьми. С берега нам было видно, как Оксана и Костя стали меняться местами. Они почему-то остановились на середине лодки. Может быть, Костя захотел обнять Оксану, но почему-то не обнял. Вообще, Оксана была строгая девушка. Не сердись, Оксана. Ты же умница. Ты моя самая умная умница. Ох, Костя, я боюсь, ты когда-нибудь пожалеешь об этом. А когда наступало утро, мы были уже на корчевке. Ваня Жмельков был бригадиром одной из наших лучших бригад. Вы тут лопаты стерегите, а то опять соседняя бригада сопрет. У них там химики. Чего? Химики? Чего? химики, говорю. Здравствуй, Жмельков. Лёля Корнева стала редактором нашей многотиражки. Снять поэффектнее, а? А что, сняться можно. Я парень, ничего. Моя газета, выпускает страницу ударника, ты у меня первый. Ну, а не врёшь? Вот что, становись под плакат. Это под какой под плакат? А вот под этот. Построим город в 6 месяцев. Выйдет очень эффектно. Нету. Чего нету? Согласия нету, не пойдёт. То есть как-то не пойдёт? Так и не пойдёт. Хоть верхом на корове снимай, а под этой липой нету. Наша деревня годами строилась, а тут город в шесть месяцев. Это что за разговоры? Мы должны построить город в 6 месяцев, и ты, как комсомолец, возражать не имеешь права. Сравнил с деревней, эгоцентрист. А ну иди сейчас же под плакат. <сосы> Жмельков пошел, только под плакат не стал, а вырвал из земли шест с красным полотнищем и швырнул его. И весь разговор. Это что такое? Деревенская стихия? Партизанщина? Ух ты, мне за это ответишь, ну, Мельков. За ответом не постоим. Тут подошли Зорин, Альтман, Оксана и другие наши ребята. Что случилось, Лёля? Ну, что тут у вас? А вот, вот, смотри. Ты зачем лезешь не в свое дело, Жмельков? Правительственные плакаты ломать. Ты знай процентики выполняй, лопух. Зяблик растолкал всех и вырвался вперед. Что, сломал плакат? Ну да. Правильно! <свят> Строить город в шесть месяцев, это же чепуха, в три месяца! Максимум четыре. К месту происшествия и Аграновский подоспел. В чем дело? Вот. Я пришла сфотографировать Жмелькова для газеты. Говорю ему, становись под плакат. А он становиться не хочет. И говорит, города в шесть месяцев не построим. А потом возьмет да как сорвёт плакат. А я его всю ночь рисовала. Ну и зря. Альтман, помолчи! Мне твои показатели известны. Работай, как ты, в 20 лет города не построишь. Ты Венька. Инструменты в руках держать не умеют, а тоже ледут с указкой. Мы с ним на в конец замучились. Прав, Аленушкин, Гладь отсюда таких халдеев. Не позволю. Не позволю напарно хлепать. Венька слаб и мало приспособлен, но работает всей душой. Сколько я силы работаю! Ну, перестань. Только хлеб зря жуют, вот их работа. Можно мне слово? А ты ж, Мельков, тоже хорош. Герой труда, лучший ударник, кулацкие разговорчики затеял. Зазнался? Показал свое хлеборобское личико? Третий месяц а конца не видно, инструменту нету. Мы с вами не на клязме, товарищи, а в тайге. Правильно, товарищ Шаграновский. Здесь человек решает, не машина. Цельные лето возили всякое барахло. Ванны, стульчики, трубы какие-то. А где топоры, где лопаты, овощи где? Ванька, бро! А, собственно, брюхе заботишься? Хорошком самолец! А чем плохо? Белоус слушал, слушал Аграновского и решил вмешаться в спор. Это парень верный, а что погорячился немного, не беда. Не в то место бьешь, Аграновский. У хозяйственников наших линий бестолковые и вредные. Что? Простым инструментом строительстве обеспечить не могут. На одном энтузиазме выехать хотя. Оно, конечно, ссылаться на трудности дело не хлопотные А ты смирился с этим, легко вот в чем твоя беда. Ты партиец, Константин. И весь этот разговор здесь по меньшей мере неуместен. Стыдно, Белоус. Член комитета и противопоставлять комсомол-хозяйственникам. Здесь не место для споров. На работу, товарищи! На работу! Ну что ж, время дороже. Пошли на работу. Все разошлись. Только Альтман и Наташа задержались. Веня, М? не печалься, Веня. Ведь ты же неплохой парень. В нашем городе будет маленький переулочек. И верно. Зачем тебе Большой Вене? Мы назовем его твоим именем. К черту! Не будет в нашем городе маленьких переулочек. Только проспекты. Асфальт нужно поливать из длинной кишки. Тогда он пахнет бензином и фиалкой. Я сам, сам буду поливать асфальт, и смешные стриженные мальчишки будут бежать за мной и, приплясывая, кричать, дяденька, окати! Ну, ведь ты же хотел стать музыкантом? Ну и что же из этого? Музыкант в свободное время должен поливать улицы. Да, трудновато приходило с Вене Альтману. И не только потому, что не управлялся он на корчевке. Было тут и другое. Зорин как-то с ружьем на охоту отправился. Увидел Веню. Эх, дружочек, и чего сюда приехал? Некурящий ты человек, вот что! И тебе не весело? Небось и поговорить не бойся поговорить ни с кем. Вон я у тебя в приятелях значусь. А кто я, к примеру, есть? Так, тульской рязанская, немазанный рыла, работничек мужичок. Слушай, Венька, да? как друг другу. Хочешь буду процентики подкидывать? Ведь тебя самому не справиться. Не надо. Попробую сам добиться. Как знаешь. А и так, по дружбе. Неизвестно, случайно или нет, только встретилась тут ребятам Лёля Корнева. Ну, как успехи сегодня? Будьте спокойны. Гуляете. Малость. Ну, а ты, Венька, что такой кислый? Так просто, оригинальный чую. А -а -а. Между прочим, я вам не мешаю. Есть такая игра. Третий лишний. Эх ты, Венька. Пупсик. Брось. Не до так было Вень. А Зорин, посмеивая, стал взбираться на холм. Лёля и Веня одни остались. Лёля? Ну? Лёля? Угадай, что она свистела. Не знаю. <свят> Вениамин, ты дурачок. Тут-то она ему и сказала. Нет, ничего она ему не сказала. А он славный парень. Кто? Зорин. А, да. Здорово работает. На него приятно смотреть во время корчевки. Хамоват немного. Пустяки. Зорин не стал спускаться с холма за добычей, знал, в какую птицу стрелял. К ногам Лёли упала ворона. Альтман поднял ее и протянул девушке. Это не чайка. Настали осенние дни. В бараках было холодно и неуютно. В этот длинный-длинный вечер время коротали кто как мог. При свете керосиновой лампы Наташа, Нюра, Ваня, Жмельков и Жора играли в лото. Три. Дедушка. Двенадцать. Моя. Семь. Три сестры. Сорок. У меня. Четыре. Я кончил. Сегодня ты. мне здорово везет. Сыграй еще, а. Можно еще. А можно и брось. А можно и не брось. Сыграй. Сыграй. Десять. Моя. Зорин мрачный валялся на нарах. Вторую неделю дождь. Вокруг болота грязная жижа и всё. три. Ой, а какую девчонку мы вчера похоронили. Губки бантика. 16. Тебе хочется умереть. Альтман. восьмерочка. В противоположном углу сидел на кровати Зяблик, составлял какую-то карту. Возле него стояла Оксана. Ну что ты стоишь около меня? Ведь ты приходишь ко мне каждый вечер и стоишь. Неужели это интересно? Скажи, какие ты читал книги? Я читал много книг. В Саранске отличная библиотека. А самая любимая книга у тебя есть? Есть. Путешествие на Луну. Сераноты Бержерака. Читала? Нет. Эх, ничего ты не знаешь. 39. 1. Газеть про меня. Читал нынче. Эгоцентрист Жмельков читала. Впечатляет. Переживаешь, Ванечка? Веня Альтман пытался проиграть патефонную пластинку, но диск крутился как-то странно. <музыка> а, черт! Эх, музычки захотелось! А все этот зяблик! Последнюю музыку сломал. Не сломал, а усовершенствовал. Теперь у патефона вечный завод. Да ведь не играет она. Ну и что же? Зато вечный завод. Аля! А кто часы мне испортил? Светящийся циферблат сулил. Они вовсе остановились. А циферблат светится. Светится. Ну вот видишь. Зяблик, над тобой все смеются. Неужели тебе приятно быть посмешищем всей стройки? Ну, конечно, он не прав. Кто? Наш архитектор. Фасады домов должны быть обращены на Аму. Нет, ты невозможный, скрытный и хитрый тип. Да-да-да-да-да. Ты просто издеваешься надо мной. Неужели ты не понимаешь, что ты смешон? Смешон! Я смешон? Чепуха. Но если ты кажешься смешным женщине, значит, она к тебе неравнодушна. Неужели? Пять. Тридцать четыре. Я бы сейчас лапшой попиталась. А сегодня должен прийти пароход из Хабаровска. Последний с хлебом. Говорят, кроме хлеба Пароход везет повидло и брынзу. Горячий хлеб с повидлой. Заварим чаек и с брензой. Ой, ребятки! Два. Пятнадцать. Я кончил. Вот тогда-то Зорин, сильный, здоровый парень, и сказал в первый раз Альтману. Слушай, Венька, Венька, а? Мы пропадем здесь. Понимаешь, пропадем. Стоять в болоте и копать землю. Разве я к этому стремился? Мы должны уйти отсюда. Уйти! Уйти, понял! А ты что, шутишь, что ли? А может и шучу? Хочется мне сделать такое, чтоб все перевернулось к черту! А я могу неделю не есть. -а -а. Я производил опыты. Могу? Сказки. А -а -а! Что-то. Вошел Аленушкин. Фитька Канунников просил кланяться. Федька! Федька! Федька! Федя. Он самый сегодня в ночь. Ваня Жмельков побежал к выходу. За ним Альтман и Зяблик. Федюшка. Шестнадцать сбоку ваших нет. Кончил. На пристани народ собрался. Ждут парохода с песнями. С газетными листами, свертками бумаг, фотоаппаратом в бараке появилась Лёля. Опять лото? Опять морозом? А ну живо живо убирать все отсюда. Мне газету делать надо. Дождь на улице. Куда жти? Ну после семи часов вечера здесь редакции газеты сами знаете бараков не хватает. Ну до свидания до свидания. И погреться-то негде. Ладно ладно. Уходить конечно никому не хотелось, но что поделаешь, ушли. Только Зорин остался лежать на своих нарах. А ты что валяешься? Устал я. А если устал? Иди спать. Мне при вас не спится. Странный ты какой-то сегодня. Малость есть. А у тебя остался кто-нибудь там? В России? Нет. Я сам по себе. А вот и станьте другом, ежели не жалко. Ну вот еще. Я и так тебе, друг. Это вы в шутку. Вот что. Ты работать мне мешаешь. Прощение просим. А как погляжу, любите вы в словечки поиграть? Поиграть? <смех> Тоже сказал. Газета это великая вещь. Мне кажется, я бы без нее умерла. Какие ужасы. Ну-ка, что это вы там нарисовали? Я бы, извините, не так нарисовал. Почему? Жизни нет. Я бы изобразил всё покрасивший Домик здесь, в углу. А тут небольшой лесок. А там солнышко. Заходит, а сюда речка течет. А возле самой речки стоит высокий-высокий дуб. И на самой его верхушке сидит маленькая-маленькая Лешка. А она какая. Смешная. А возле дуба стоит Лёша Зорин. И смотрит на Лелечку. Вот он какой. Смешной. Вот влезет сейчас на самую верхушку дуба и поцелует Лелечку. Чепуха. Не поцелует. Ошибались. Как ты смеешь? Конечно. Разве я для вас судьба? Необразованная деревенщина. На меня только во время корчевки смотреть интересно. Когда я тайгу ворочаю, а на то, что у меня на сердце, все равно вам. На это. Леша. Леша. И Лёля сама поцеловала Зорина. Любишь? Да. И замуж за меня пойдешь? Ну, говори, Лелька. Пойду. Вошел Веня Альтман. Здравствуй, Лёля. Здравствуй. Как он мог тогда ничего не заметить? А может и заметил? Неужели он тебе не мешает? Нет. А друг из леса пара показалася. Не поверил он своим глазам. Шла она к другому прижималася. Пошляцкая песня. Как вам, Маэстро. Есть такая игра. Третий лишний. Да есть. Есть, черт побери. И тебе это давно пора понять. Слушаюсь. Эх ты, пупсик. Лёля, Веня. Угадай, что я насвистела. Не хочу. В комнате не свистят. Веня! Венька! Вениамин! Не смей, не, не надо! Почему? Потому что я. Потому что я скажу, почему. Понял? Я замуж выхожу. Что? Я замуж выхожу. Не смей свистеть! Дурная примета. С газетой в руках вошел разверенный Аграновский. Это что такое? Сегодняшняя газета. Статья о жмелькове. Ее кто писал. Ну, конечно, я. Да ты что, мой стиль не узнал, Левка? Узнал. К сожалению. Жмельков лучший ударник стройки, а ты все еще изобличаешь в нем крестьянскую стихию и анархические настроения. Ну, началось. Я пошел. Но ведь ты же сам говорил. Это же твои слова, Лёва. Так надо же знать, когда и где. Допустим, что ряд положений в этой статье правильный. Ну, вот видишь. Но в момент, когда весь комитет во главе с Белоусом держится противоположного взгляда, появление этой статьи – глупость. Лёва! Я бы этого не хотел, Лёля. Но тебя придется снять с газеты и вывести из состава комитета. Снять с газеты? Но ведь это для меня все, Лёва. Ах, ты думаешь, для меня это легко? Ты пойми меня по-хорошему, Лёлька. У нас с тобой в характере слишком много общего. Наказывая тебя, этим самым я как бы расправляюсь с самим собой. Что же я теперь делать буду? Ну, придется поработать на корчевке. Так надо. Пойми, как секретарь комитета я не могу поступить иначе. Что это за вредный вздор? В барак ворвался Костя Белоус, и у него в руках газета. Узнаю твою руку, Лёва. Но имей в виду, что за эту статью мы будем крепко драться в комитете, Ойли. И не один я так думаю. Партийный комитет требует обсуждения твоей статьи. Я Жмелькова в обиду не дам. Порочи таких ребят, это ж политическое недомыслие, понял? Статья принадлежит Корневой. И это не только недомыслие, это политическая ошибка. Что? Я ее снял с газеты. Пускай поработает на корчевке. Все статьи я сдам паблику. Вот фотоаппарат. И все. Ничего больше не смогла сказать Лёля и выбежала на улицу. Так, жаль, девчонку. И этого мало. Ее немедленно надо вывести из состава комитета. Она же была твоим лучшим другом, Лёва. Так что же, прикажешь защищать ее левацкие загибы? А веришь ли ты в то, что говоришь? Что ты что от ты меня хочешь? Правды. Вот ради правды я жертвую другом, Костя. Когда мы услыхали этот марш, у нас замерли сердца. Этот марш мог означать только одно. Жора Кротов вихрем влетел в барак. нашел! подошел! На пристани музыка! Хлеб привезли! На пристань, Костя. Поднимай третий, четвертый бараки, Лёва. А ты поднимай верхний барак, и через полчаса все должны быть на разгрузке. Хлеб, хлеб пришел, Ванька. Повидло пришла. Вы понимаете, что значил тогда для нас этот пароход? Мы бросились к дверям. Скорей, скорее на пристань. Но на пороге стояли Оксана, Наташа и Нюра. Стойте, стойте. Куда вы? На пристань. Хлеб разгружать. Хлеба нет. Как нет? Костя, проход вместо хлеба машины привез. Но ведь это последний проход. Значит, до весны голод. Тихо. Начальник велел немедленно разгружать машины. Пусть черт их разгружай. Правильно! Что с тобой, Костя? Не знаю. Что бы ни случилось, мы не должны падать духом! Мы, комсомольцы! Ты, как всегда, прав, Аграновский. Падье, спокойной ночи! Я иду разгружать пароход. Кто желает, пусть идет. Моя бригада остается. Нет, я пойду. Ты против меня? Зачем? Мне размяться интерес. В газетке его пропечатали, так он оправдаться пожелал. Как не так? Проветриться желаю. Иди, иди! Валяй! Валяй, Ванька Жмельков! Ты всегда первый. Тебе всюду вперед надо. В герои лезешь! Сорин бросился на Жмелькова. Его схватили за руки ребята. Вот-вот могла завязаться драка. К Ване Жмелькову подскочила Нюна. В раскрытых дверях появился Веня Альтман. Снег пошел. Зима. Мы молча смотрели в темноту распахнутой двери. Шел первый снег, крупные пушистые хлопья. Конец первой части.